Глава 24. Спустя буквально пару часов после завтрака меня ждал крайне неожиданный сюрприз. «Господин, к вам гость из имперской канцелярии», — доложил слуга. «Хм, что он тут забыл? Впрочем, это интересно. Впустите его и проводите в мой кабинет», — отвлекшись от очередного отчета из градства, ответил я. Вскоре в комнату проводили весьма знакомого мне молодого человека. «Добрый день, Владислав Константинович!» Едва зайдя, тут же склонил он голову. «И вам доброго дня, если не ошибаюсь, Синицын, Игорь, верно?» Заинтересованно уставился на него. «Что же вас привело ко мне? Вроде в прошлый раз все вопросы были решены. Хотя я не видел его всего ничего...» Но почему-то казалось, что в парне что-то неуловимо изменилось. Да, точно, страх пропал. Если в первое свое посещение он буквально лучился страхом, то сейчас ничего подобного не было. Я видел лишь какую-то мрачную решимость в его взгляде. Интересно. Очень интересно. Это не рабочий вопрос, личный, поставился он мне прямо в глаза. Личный. Интересно. Что ж. «Присаживайтесь и рассказывайте». «Простите, лучше стоя», — тут же склонился он в глубоком поклоне. «В прошлую нашу встречу вы сказали, что, если нужна будет помощь, я могу обратиться к вам. За этим я и пришел. Мне нужна ваша помощь». «Вижу, что это что-то серьезное. Иначе такой человек, как ты, не пришел бы ко мне. Рассказывай». «Я от своих слов не отказываюсь. Если обещал, то сделаю». «Я прошу вас спасти мою сестру!» — вновь глубоко склонился он. «Хм. Просто так ты бы не стал обращаться ко мне. А значит, полиция тут бессильна. Или, может, все дело в какой-то болезни? Ношимперская канцелярия должна была выдать суду своему сотруднику. Тут что-то явно посложнее. Давай-ка с самого начала и поподробнее. Как вы и говорили, меня не особо любят на работе. Обычно, если кому-то без связей удавалось пролезть в имперскую канцелярию благодаря своим оценкам и знаниям его достаточно быстро выживали оттуда освобождая вакантное место я же продержался куда дольше чем все рассчитывали может и я бы тоже сбежал но у меня не было иных вариантов наш род практически уничтожен остались лишь я и моя сестра враги рода и рады были бы добить нас но именно эта должность сдерживает их все же смерть имперского служащего не оставят безнаказанной Именно поэтому я делал все, чтобы тут оказаться. Работал сверхурочно, часто даже ночуя на работе, и был мальчиком на побегушках для своих коллег, стараясь выслужиться перед ними. Но все это было бесполезно. Когда меня к себе вызвал начальник и потребовал уволиться, я это понял окончательно. Ему нужно было освободить место для своего племянника, что не мог устроиться в нормальное место. Еще бы. Я его лично знал, учились в одном курсе. Полнейший лентяй и бездарь которому было плевать на учебу и все что с этим связано разумеется я отказался уволиться тогда все и началось меня всячески стали пытаться подставить накидывать еще больше работы все ради того чтобы уволить да что тут говорить даже к вам меня отправили лишь потому что надеялись что я завалю это дело либо меня просто убьют что еще лучше так так человеку вашего уровня должен был отправиться минимум в начальник экспедиции если не выше Но этот их план провалился. Тогда они и перешли к иным методам. Мою сестру похитили. И послание было однозначным. Либо я пишу заявление по собственному желанию, либо она умрет, а вслед за ней и я. У меня нет ни связей, ни денег, чтобы ее вызволить. Я уж было думал сдаться, но вспомнил про ваши слова. Тогда и решил, что бояться уже нет смысла. Моя жизнь так или иначе закончена. Так что даже если мне придется пойти на службу к дьяволу, чтобы спасти сестру, я это сделаю. Эй, обидно вообще-то. Ой, простите, я совсем не это имел в виду, просто... А, забей, — махнул я рукой. Понимаю, какие слухи ходят о нашем роде. Я к такому привык. Интересная, конечно, история. Впрочем, ничего нового. Сколько таких людей было до тебя, и сколько еще будет? Как и говорил... Единожды я помогу тебе совершенно безвозмездно. Нет, господин. Как вы и говорили, я прошу о большем. Я хотел бы служить вам, дабы ваша сила распространилась и на мою сестру, и никто не смел ее даже пальцем тронуть. Тень гнева цепишей и паны не пугает людей. И я бы предпочел, чтобы эта тень висела у нее за спиной, оберегая эту гроз. Хм. Интересно. Понимаешь ли ты, что изменить свой выбор уже не сможешь? Пока у тебя есть шанс получить помощь, не отдавая ничего взамен. Мое слово крепко. Но ты сам отказываешься от него. А если принесешь клятву, другого пути уже не будет. Я не отпускаю то, что попало в мои руки. Я, конечно, в первую нашу встречу заметил в нем задатки, но не думал, что они проснутся так рано. «Да, я уже все для тебя решил». «Да будет так», — хлопнул руками по столу. «Инга?» «Уже ищем», — тут же вошла в кабинет девушка, держа в руках планшет. «По имеющимся данным, у начальника экспедиции нашего друга есть связи с одной бандой, держащей под собой юг столицы. Довольно крупное объединение. Прямо сейчас я жду информации от наших информаторов. Максимум полчаса, и мы будем знать, где держат его сестру». «Прекрасно. Тогда, Игорь, сейчас ты покинешь мой дом». На выходе выругайся и сделай вид, что разговор прошел не очень благоприятно для тебя. За домом следят. Не стоит тебе здесь задерживаться, дабы не пошли лишние слухи. Как отправишься домой, тебя по пути перехватит мой человек и отведет назад через черный ход. Хорошо, тут же откладывался он. Впрочем, через 15 минут парень вновь оказался в моем кабинете и очень вовремя. Мы выяснили, где располагается цель. Это будет несколько проблемно. Ее поместили в подвал главного штаба банды. На данный момент там располагается около 30 человек. Тихо выполнить зачистку не получится, придется немного пошуметь. Плевать, отмахнулся я. Подготовь формальную причину, почему мы решили их уничтожить. Ну а дальше. Пожалуй, я лично наведусь к ним в гости. Господин, мы сами можем справиться. — нахмурил инга неодобрительно покачав головой. — Можете, но все же лучше, если это сделаю я. Все же это сестра моего человека. Дай мне краткую сводку по банде. Вот, — протянула она мне свой планшет. И увиденное мне не особо понравилось. Грабеж, рэкет, мошенничество. Это все было мелочью по сравнению с их иными способами заработка. — Они занимались всем, что только могло приносить прибыль. Разумеется, белые порошки и доступные женщины были среди этого списка. Но ладно бы только это. Они зашли куда дальше? Похищение девушек и продажа их в борделях, заказные убийства, а еще? Нет, это даже произносить неприятно. В общем, те еще ублюдки. И у них, похоже, весьма влиятельные покровители. Иначе такая банда не продержалась бы долго в столице. Если уж Инга так быстро смогла нарыть на них столько информации, то местная полиция должна знать больше. Однако они бездействуют. Так что все очевидно. Но мне плевать на их крышу. И даже если они и вмешаются, я буду в своем праве. Инга уже подготовила достойный повод. Если раньше я думал их всех просто вырубить, да сдать в полицию ты сейчас передумал. Их все равно потом отпустят за отсутствием улик, внезапно самовоспламеняющихся прямо на складе полиции. Лучше уж избавить от такого мусора раз и навсегда. Уже к вечеру я стоял буквально через дорогу от нужного нам дома. синицы и Брашев стояли рядом. Плюс еще парочка наших людей, что будут меня страховать. — Господин, могу я пойти с вами? Все же это моя сестра, — попросил парень. «Не стоит. Зрелище будет то еще, Да и ты не воин. Оставь это дело профессионалам. Не волнуйся. С твоей сестрой все будет в порядке. Я обещаю тебе это». «Хорошо. Я вам верю», — склонил он голову. После этого я просто выдвинулся вперед. Перед массивными воротами стояла пара курящих мужиков, с недовольством поглядывающая на мою приближающуюся фигуру. «Эй! Тебе что здесь надо? Это наша территория. Вали отсюда, по-добру, по-здорову, пока ноги целы!» — быканул один из них, подходя ближе. «Ноги, говоришь? А какие именно? Эти?» Одно движение, и кровавое лезвие, словно горячий нож, сквозь масло срезает его ноги. Или эти? Вот уже то же самое случается с его другом. А следом раздается ужасающий вопль, знаменующий мое прибытие. Вслед за этим ворота просто вминаются внутрь, падая на землю под ударом моего импровизированного тарана. По идее, вскоре в полицию должны поступить звонки от обеспокоенных соседей, а следом выдвинутся спецназ. Вот только ничего подобного не будет. Пухлый конверт лёг на нужный стол, и до утра сюда не сунется ни одна полицейская машина. Да и, если честно, они и так сюда до этого старались не заезжать. Так что, по сути, ничего не изменится. Пройдя сквозь пыль от упавших ворот, я оказался в довольно обширном дворике, где сейчас что-то отмечали десяток мужчин. Они шокированно уставились на меня. Я смотрел на них. А следом бахнул первый выстрел. Какой-то особо шустрый парень выстрелил в меня из пистолета. Вот только пуля остановилась недалеко от тела, а следом стали раздаваться новые выстрелы. Народ палил в меня из всего, что только можно. Но все это было бесполезно. Кольчуга работала на отлично. Не зря же я в последнее время столько над ней работал. Испытание прошло успешно, хотя перебарщивать не стоит. Все же кольчуга не панацея. Может и не выдержать напора. А значит, стоит его снизить. Кровавые лезвия полетели во все стороны. Вот одно из них разрезает мужика пополам Второе рубит руки, держащие оружие. Очередная голова падает на землю. Это больше похоже на резню, чем на бой. Впрочем, это она и была. Вернее, это скорее можно назвать уборкой мусора. Да, именно этим я сейчас и занимался. Но когда выстрелы прекратились, ко мне приблизилась парочка из прикрытия. Добейте выживших! бросил я. Есть! Сам же двинулся дальше, прямо в дом. Выпускаю пару кровавых стрел, что пронзает двери, из-за которых раздается стон. «Попал!» Я слышу их сердцебиение, знаю с точностью до метра, где кто находится. От меня просто не сбежать. Попалась мне и парочка магов на пути. Вот только такие слабосилки даже проблем не смогли доставить, померев так же быстро, как и все их товарищи. Уже совсем скоро дом был полностью зачищен. Осталось лишь несколько сердцебиений, раздавшихся как раз из подвала. Когда я спустился по лестнице, еще один отчаянный попытался меня убить, но тут же лишился головы. А вот сам подвал мне не понравился. Он скорее напоминал тюрьму с пятеркой камер за железными дверями. Сняв ключи из тела охранника, я открыл первую дверь, где ощутил сердцебиение. За ней оказалась небольшая комната с единственной кроватью по центру. А на меня уставилась пара глаз блондинки, что с какой-то мрачной решимостью смотрела мне в глаза. «Вы пришли меня убить?» — раздался тихий, но уверенный голос. не слышала крики снаружи. «А ты хочешь умереть?» «Нет. Я выживу, чего бы это ни стоило». «Ну тогда и живи. Ты свободна. Можешь уходить. Твои пленители мертвые и не будут тебя искать». «Значит, это была не разборка банд. Судя по всему, вы пришли одной из пленниц» верно с легким удивлением посмотрел на нее странная девушка не боящаяся смерти так еще и анализирующая на ходу все происходящее вместо того чтобы поскорее бежать отсюда забавная она понимаю спасибо вам за спасение не верну долг поклонилась она забей отмахнулся я и развернувшись двинулся к выходу тебе просто повезло ни больше ни меньше видимо такова судьба «Судьбы не существуют. Лишь поступки людей имеют значение. Позвольте мне узнать ваше имя». «Влад?» «Влад цепишь, обернувшись, оскорил свои клыки. Вот только она совсем не испугалась. «Я запомню», — донесся мне вслед голос. Другие девушки оказались далеко не столь спокойны. Кто-то кричал, кто-то зажимался в углу. Но мне было все равно. Мне от них ничего не было нужно. Я лишь открыл дверь и дал им путь к свободе. Дальше они вольны сами распоряжаться своей судьбой. И вот в самой дальней камере я обнаружил свою цель. Девочка лет двенадцати на вид сидела на кровати, с интересом смотря на меня. — ой ведь от братика и пришли спасти меня? — с детской непосредственностью спросила она. — Да. — Как ты догадалась? — удивился я. — Братик рассказал, что ходил к вам в гости и о вашем обещании тоза. Мне сразу поняла, что он пойдет к вам, когда меня похитили. Иного выбора просто не было. Улыбнулась девчушка. Умная девочка. Вот только я мог и соврать. Все знают, что цепиши всегда держат свое слово. Мне еще мама об этом рассказывала. Словно на дурочка посмотрела она на меня. Обычно моим родом пугают детей. Они рассказывают, насколько мы честные. Интересная у вас семейка? Мне с детства нравились вампиры. «А клыки у вас настоящие?» — с интересом устоялась на мои зубы. «Настоящие, настоящие!» — усмехнулся я. И тут же уточнил, едва увидел ее загоревшийся взгляд. «Но потрогать не дам. А теперь закрой глаза, и, что бы ни случилось, не открывай. Я отведу тебя к брату». «Ладно, я вам верю». Тут же подошла она поближе, закрыла глаза и протянула вперед ручку. Взяв ее за руку, я проводил девочку к ожидавшей меня машине. Не стоит ей видеть то, что творится во дворе. Крови натекло знатно, не говоря уже о множестве не самых целых тел. Она, конечно, умненькая девочка, но лучше пусть поддержит глаза закрытыми. Так будет лучше для всех. «Вероника!» — бросился к ней брат, едва мы вышли за врата. «Ты как, цела?» «Брат!» — улыбнулась она, когда тут резко обнял ее. «Не в порядке!» — А почему ты не открываешь глаза? — Это дядя Цепеш велел так сделать. — посмотрел Синицын на за моей спиной мертвые тела и тут же все понял. — Да-да, он все правильно сказал. Не открывай глаза. — Идем. Ты в безопасности. А совсем скоро мы будем дома. Парень увел сестру к машине, но ко мне подошли подчиненные. — Господин, что делать с домом? Поджечь? — «Нет смысла скрывать улики. Все равно ничего сделать не смогут». «Я был в своем праве. Оставьте только послание, что это сделал я. Думаю, Коля у вас всегда с собой». «Разумеется», — оскалился мужчина, достав из-под сумка небольшую палочку, что при нажатии на кнопку тут же превратится в отличный кол. «Современные технологии, что уж тут говорить, удобно». «Пора было уходить». Не стоило задерживаться тут дольше необходимого. Все же полиция не будет игнорировать это вечно. Ох, чувствую, в завтрашних новостях все газеты как одна будут кричать о произволе кровавого графа. И даже будут правы в каком-то смысле. Но мне плевать. Я сделал то, что должен был. Все в рамках старого закона. И пусть сейчас многие считают, что он устарел, Но отменять его никто не станет. Даже если бы император захотел это сделать, ему никто не позволил бы. И вот уже совершенно внезапно у нас появился бы новый, куда более умный император. Но сейчас не время думать об этом. Стоит еще решить вопрос с начальником моего нового подчиненного. Тут уже не получится просто так прийти к нему и снести голову. Впрочем, Есть куда более интересные и выгодные варианты. Один такой Инга как раз подготовила, и скоро он исполнится.